Спустя несколько дней, субботним утром, мы все завтракали за общим столом, ели жареный ямс и кукурузное пюре, и Кена забрал свою порцию к себе в комнату, а потом вдруг выбежал, кряхтя и хватаясь за живот. Не успели мы ничего сообразить, как извергнутая пища приземлилась на плиточный пол позади синего кресла. которое мы называли отцовским троном. И Кена торопился в ванную, но не совладал силой, что гнала его опорожнить желудок. На полпути он рухнул на колено, скрывшись по пояс за спинкой кресла, и его снова стошнило. Икено И кена кинулась к нему из кухни мать и попыталась его поднять, Икена стал возражать, говорить, что все хорошо, хотя сам был бледен и выглядел нездорово. — Что с тобой, Икена? Когда это началось? — спросила мать, когда он наконец-то успокоился, но больше Икена говорить ничего не стал. — Икена, ну почему ты не скажешь? Почему, почему же? — Не знаю, — пробормотал он. «Пусти, пожалуйста! Мне надо умыться!» Мать выпустила его руку, и Икена пошел в ванную. Боджа произнес ему вслед. «Бедный Икен!» Я повторил за ним, и о Бэмбе тоже. «Давид» сказал то же самое. И хотя Икена никак не ответил на выражение сочувствия, дверью он хлопать не стал. Аккуратненько закрыл на защелку. Боджа тут же метнулся на кухню и вернулся с веником, пучком пальмовых волокон, туго перетянутым шнуром и совком. При виде его расторопности мать растрогалась. — Кена, ты живешь в страхе, что тебя убьет один из братьев! Стараясь перекричать шум воды, обратилась мать к нашему брату. но ты посмотри на них. Нет, нет, нет, не, не говори, прошу тебя, принялся умолять Боджа. Оставь. Дай мне сказать ему, ответила мать. Икена, выйди и посмотри на них. Просто выйди и посмотри. Боджа возражал, что Икена не захочет слушать, как он убирает рвоту с пола, Но мать была непреклонна. «Посмотри, как братья плачут о тебе!» Продолжала она. «Смотри, как они прибирают за тобой! Выйди и взгляни на своих так называемых врагов, как они заботятся о тебе даже против твоей воли!» Наверное, из-за ее речи и Кена в тот день так долго проторчал в ванной. Но вот, наконец, он вышел с полотенцем на бедрах. Боджек тому времени все убрал и даже протер тряпкой пол, стену и спинку кресла в тех местах, где подсыхала рвота, а мать все спрыснула антисептиком. Потом она заставила Икену сходить к врачу, пригрозив, что в случае отказа позвонит отцу. Все, что касалось здоровья, отец воспринимал очень серьезно. Кена знал об этом и потому сдался». К моему ужасу, спустя несколько часов, мать вернулась одна. Оказалось, что у Икены брюшной тиф, и его положили в больницу, прописали внутривенные уколы. Мы с Абембе в страхе расплакались, и мать принялась утешать нас, говоря, что завтра же Икену выпишут, и все с ним будет хорошо». однако меня не оставлял страх, что с Икеной скоро случится беда. В школе я ни с кем не общался, дрался, когда меня задирали, пока, наконец, не заработал порку. Редкое дело, ведь я вообще-то был ребенком покладистым и слушался не только родителей, но и учителей, жутко боялся телесных наказаний и всячески старался их избегать. Однако с братом моим Творилось что-то неладное, и от горя. Я исполнился негодование. Особенно это чувство вызывало у меня школы и все, что было с ней связано. Пропала надежда на спасение брата. Я боялся за него. Яд, лишив Кену здоровья и благополучия, далее забрал веру. Три раза подряд он пропустил воскресную службу, сказываясь больным, и еще одну из-за того, что пролежал две ночи в больнице. И вот утром перед очередным походом в церковь, видимо, осмелев после новостей о том, что отец отправился на трехмесячное обучение в Ганну и в это время не сможет навещать нас, он заявил, что остается дома. «Уж не ослышалась ли я?» «И Кена?» — переспросила мать. «Нет!» «Не ослышалось!» — с нажимом отвечал Икена. «Послушай, мама, я ученый в Бога больше не верю!» «Что?» — скричала мать и попятилась, словно наступила на колючку. «Что ты сказал?» Икена не решался повторить свои слова и только хмурился. «Я тебя спрашиваю, что ты сказал?» — сказала мать. — Я говорю, что я ученый, — ответил мой брат. Слово ученый ему пришлось произнести на английском, ведь в Игбо нет такого понятия. Голос его при этом звучал вызывающе. — И? Последовала тишина, и мать поторопила Икэну. — Ты договаривай! Закончи это гнусное предложение! Направив палец ему прямо в лицо, она повысила голос. — Послушай меня, Икена". «Уж чего мы с Эммой никогда не потерпим, так это ребенка-атеиста!» «Никогда!» Она цыкнула и защелкала над головой пальцами, чтобы не накликать этакой беды. «Значит так, и Кена. если хочешь оставаться членом нашей семьи и есть с нами за одним столом, то подымайся с кровати, а не то мы с тобой влезем в одни брюки!» Угроза подействовала. Выражение «влезем в одни брюки» мать употребляла лишь тогда, когда гнев ее достигал предела. Она сходила в свою комнату и вернулась, намотав на запястье один из старых отцовских ремней, готовая пороть Кену, чего она, кстати, почти никогда не делала. При виде ремня Икена вылез из кровати и поплелся в ванную мыться и готовиться к службе. на обратном пути из церкви, и Кэна шел впереди, чтобы мать не цеплялась к нему на людях, да и просто потому, что она обычно давала ему ключи от ворот и входной двери. Сама она после службы редко шла домой сразу, либо оставалась с малышами в церкви на собрание прихожанок, либо шла к кому-нибудь в гости, либо что-то еще. Как только мать скрылась из виду, Икена ускорил шаг. Мы шли за ним молча. Икена зачем-то выбрал самую длинную дорогу по Иджока-стрит, на которой жили бедняки в дешевых домах, большей частью без отделки, и деревянных лачугах. В этом грязном районе практически на каждом углу играли дети. На широкой площади с колоннами скакали маленькие девочки. Мальчик, не старше трех, скрючившись, сидел над пирамидкой из коричневатых колбасок, которая все продолжала расти. Когда мягкая и зловодная пирамидка была готова, он побежал играть дальше, тыча в землю палкой и не обращая внимания на рой мух, вьющихся вокруг его зада. Мы с братьями сплюнули в грязь и тут же, повинуясь глубинному инстинкту, поспешили затоптать плевки сандалиями». Боджи так еще и принялся обзывать мальчишку и его соседей «Свиньи, свиньи!». А Бембе пока затаптывал свой плевок, отстал. «Делали мы все это потому, что у Игбо есть такое поверье. Если беременная женщина наступит на плевок мужчины, он навсегда останется импотентом. Как я это понимал в те годы, у него должно было волшебным образом исчезнуть достоинство».